Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет. Сергей Горшт. «Озарение». Читает Олег Шубин. Обработка звука, сведения и музыкально-шумовое оформление Эдуард Шамстер-Софиулин. Полная луна медленно выкатилась бронзовым блином из-за барашкового облачка. от реки тянуло трепетными порциями сырости в перемешку с гущей здоровой свежести. Где-то в прибрежных кушарах беззаботная птичка уплевывала тоскливое «ку-ку» в темное майское небо. Первые звезды нехотя оголялись тусклым мерцанием в душном начале предстоящей ночи. Прошедший день привычно поковался в очередную неминуемость сказочной дремы. Костяйка придвинул свежевыкрашенную лавку к краю стола, и тяжело пыхтя уселся. Черкнув спичкой, истериновая свечечка тотчас заиграла румяным огоньком. Электрического света Костяйка не жаловал с самого детства. Дурной уныний нагонял тот от чего-то. Не по сердцу была ему такая чуждая иллюминация. То ли дело веселил человечий глаз пышный лунный бок, бесстыжи заглядывающий в узкое окошечко светелки и бесцеремонно обволакивающий холодными бликами краю хоржаного хлеба на столе. Гостейка оттяпал охотничьим ножом добрый ломоть душистого каравая, поднес ко рту, попутно втягивая ноздрями могучий кислый запах, и неторопливо укусил. из скринки из вечернего удоя, опорожнил полкружки и утер запястьем рыжеватые усы. Вздохнул, и еще раз вздохнул, и еще... Теперь его угрюмый взор чуть ли не испепелил грубо тесанную доску давнишней до столешницы. С минуту он упрямо колупал из нее уродливым ногтем большого пальца крупные занозы. Сопливо фыркал, тупо пожевывая нижнюю губу. Наконец, крякнул хрипом, шибанул тумака по столу и живо вскочил по направлению к ветхому сундуку в углу избенки. Алёха для приличия потоптался, полез в карман за ключом, Ковырнул замок, откинул крышку. Достал оттуда пол-литра зеленого стекла, потом стакан из шкапчика, что над сундуком. Дунул полной грудью в граненого друга, плеснул до краев, лукаво хмыкнул и махнул в три глотка. Сразу предотчи проплыли мимо последние дни в Корсакове времен гласности. И как его поперли со службы за ту самую гласность... Костяйка сгреб в кулачище махонькую свечечку, приблизился вновь к сундуку, бережно вытянул из него серый от тядьки пинжак, осветил спиток медалек на лацкане. Щербат ощерился и почесал густую заиндевевшую сединой бороду, просунул неспешно ручище в пинжачьи рукава, шумно отряхнул годовалую пыль и гордо погладил полосатую душу фланельки над пузом. Матерно-бубня сорвал с крюка в стене вонючий ватник, распихал по его засаленным карманам стакан и остатки пол-литры, пнул ногой увесистую дверь и вывалил в сени, где его привычно поджидал огромный дерюжный куль на лямках, доверху напитый болотным сеном. Костейка легко закинул за спину ношу и, широко ступая на раскоряк, лихо засвистал сердце красавицы в страшной ночи. Поселковый большак кишкою стелился по степи аж до самой колхозной фермы. Почти сверсту мрачная тишина месила в лунном свете тени избушек, лобазов и бань под глухое чавканье кирзачей. Противная глина упорно лепила бесформенность невидимых следов. Кое-где порой побрехивали одинокие собаки, да ласково дул в уши приятный ветерок. Костяйка почухал за фуражкой слипшиеся вихры, подернул ношу и вдвое ускорил шаг — Шох, ши, шох, шох, ши, шох. терлась оватник дерега. Флюп, тифлю флюп, тифлю Вторила ей глина под сапогами. Костяйку это обрадовало. Он ухмыльнулся такому вот неожиданному аккомпанементу и тут же заменил прежний свист на гундосы и мурлыканье. Через четверть часа показались нестроенные ряды бревенчатых коровников. Костяйка резко свернул с большака на узенькую тропинку. сбежал по ней трусцой к длинной траншее, богато поросшей прошлогодним бурьяном, на ходу выхватил у края насыпи пару сколоченных жердин, перекинул нехитрый мосток и сразу же очутился на территории фермы. Он вплотную подошел к ближнему коровнику, остановился у входных ворот и недобро бросил взгляд на загаженную навозом тракторную тележку, впритык пододвинутую к окошку в стене, откуда пафосно торчал ржавый конец транспортерной ленты. Костяйка навалился плечом на ворота, чутка поднапрягся и поочередно распахнул оба тяжелых створа. В сонном мраке скотского пристанища, пропитанного крепким духом квашеного силоса, наперебой куражились дремотные сапы и зыбкие похрапывания. Царственная нирвана торжественно утопала в многослойных клубах свежего пара и смердящего пота. Костяйка, с мгновения неподвижно простояв и истуканом, выгреб из карманов ватника, бутыль и стакан, покосился рассеянно на вынутую посуду, засунул стакан обратно и прямо из горла влил вовнутрь остатки пол -литры. Затем несуетливо стянул с себя куль с сеном, запустил в него свою волосатую клешню и вытащил новенькую двустволку. Тяжко вздохнув, как давеча дома за столом, он взвел оба курка под высоченные своды коровника. По старым балкам и камышовым матам величаво свисали полутораметровые неводы вековой паутины, разнообразно забитые тысячами сушеных насекомых. Туда намечен был решающий удар коварнейшего помысла. Дуплетом жахнул фейерверк. Разом все переменилось. Звон цепей и сиренные многоголосья сопровождали картинную баталию. Сотня толстозадых животин по обе стороны коровника – Очумело соскакивая с теплых лежанок и больно тыкаясь с просони мордами в острые кромки кормушек, инстинктивно бодала друг друга комолыми лбами, пыряла соседские бока кривыми рогами и хаотично брыкалась обгаженными копытами. Рев неистово нарастал отовсюду, и казалось, что аидовый бунт пробудил свои карающие обещания. Упирая приклад ту стволки в грязный носок кирзача и облокотившись на уже не дымящееся дуло, Костейка радостно изображал приступы осознанного ехидства. Из-под задранных хвостов, мощным напором безудержно хлистали желто-зеленые струи непереваренного корма, треск от коих порождал несусветные одоранты новоявленной формации. Все это со звучными брызгами плюхалось в неглубокую бетонную ложбину. Спустя какой-то миг ему хватило мягкости одного кошачьего прыжка, чтобы добраться до рубильника. Костяйка в сердцах рванул на себя его рукоять, и громоздкая лента транспортера, уныло скрипнув, начала свой первый круг хоровода лязгающих механизмов, стремительно унося наружу хлюпающую жидкую вонь. «Порядок в советском морпехе! Даешь молочка родине!» — задорно гаркнул бывший прапор. Вскоре коровье вакханалие ему поднадоело. Взвалив на горб травяной чехол и, выйдя за ворота, он извлек из-за пазухи пачку папирос, затянулся, прищурившись едким дымком, и что-то бессвязно забормотал под нос. Во всем его громадном теле взахлеб рыдало непонятное счастье. Костяйка запрокинул бородатую рожу в звездную темень, пучеглаза заморгал и коротко выдавил. «Озарение!» Плюнув в мураву недобитой гильзы прибоя, он решительно направился к следующему коровнику. Майская ночь хранила в себе гнусовую похапщину сердца красавицы. Вы слушали рассказ «Озарение». Автор Сергей Горшт. Запись произведена в рамках проекта «Свид. Сказки для взрослых и детей».